Бурка надждиво и веяла над штабом как мрачный флаг. Пуховый башлык его был перекинут через бурку, кривая сабля лежала сбоку. Мы проехали казачьи курганы и вышку Богдана Хмельницкого. Из -за могильного камня выплыл с дед с бандурой и детским голосом спел пробылую казачью славу. Мы прослушали песню молча, потом развернули штандарты и под звуки гремящего марша ворвались в берестечко. Жители заложили ставни железными палками, и тишина, полновластная тишина взошла на местечковый свой трон. Квартира мне попалась у рыжей вдовы, пропахшей вдовьем горем.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 Внизу на площадке собрался митинг. Пришли крестьяне, евреи и кожевники из предместия. Над ними разгорелся восторженный голос Виноградова и звон его шпур. Он говорил о втором конгрессе Коминтерна, а я бродил вдоль стен, где нимфы с выколтыми глазами водят старинный хоровод. Потом в углу на затоптанном полу я нашел обрывок пожелтевшего письма,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 исполняется семь недель. Внизу не умолкает голос военком дива. Он страстно убеждает о задачных мещан и обворованных евреев. Вы власть, все, что здесь ваше, нет панов, приступаю к выборам ревкома.